Глава семнадцатая. траземенское озеро. Утро было пасмурным. Огромная чаша озера дымилась, словно ее поставили на огонь. Густой серый туман медленно полз в горы, скрывая их очертания, заполняя долины и впадины, рассеиваясь на вершинах, едва освещенных солнцем. Ничто не нарушало тишины. Лишь изредка с низких, покрытых редким тростником берегов, долетали пронзительные, тоскливые крики птиц. Но вот послышались иные звуки. Звон оружия, фырканье мулов, ржание лошадей, скрип колес, топот ног и грубые окрики центурионов, грозивших отстающим палками и призывавших на них гнев богов. Римское войско вышло на единственную дорогу, которая огибала Тразименское, или, как его называли этруски, Тарсименское озеро. Фламиний скакал на белом коне. Он так торопился, что, объезжая знак легиона, толкнул его, и воинская святыня упала на землю. Это считалось дурным предзнаменованием. Но Фламиний не обратил на него внимания, не остановил войско, не принес искупительные жертвы богам. Подобно всем недалеким людям, Фоломиний считал, что противник должен действовать так, как это предписывается законами войны и здравым смыслом. В действиях Пуна он не находил логики. Можно понять, почему Ганнибал так торопится покинуть земли Галлов, Он не хочет обременять своих союзников постоями и поборами. Ясно, почему он пренебрег дорогой и вышел низиной с залитой талыми водами. Ему хочется дать сражение на ровной местности, а не в горах, где находится лагерь Сервилия. Но почему Ганнибал, выйдя на плоские поля Этрурии, поспешил на юг, оставив местность, столь удобную для действий своей конницы. Не намерен же он штурмовать стены Рима, имея в тылу четыре легиона Фламиния. Скорее всего, Ганнибал просто испугался, узнав, кто возглавляет римскую армию. Эта мысль наполнила сердце Фламиния гордостью. Он выпрямился и поправил свой позолоченный шлем. Ему, чьи родители были плебеями, Рим в дни смертельной опасности вручил свою судьбу. Ни один из этих патрициев, гордящихся восковыми изображениями предков, не достоин командовать даже манипулой в его армии. Все они — Сципионы, Фабии, Метеллы — надулись от тщеславия и вот-вот лопнут, как лягушки из басни Эзопа. Фламиний вспомнил, как после его победы над Галлами сенат отказался дать ему триумф, придравшись каким-то небесным знамением. Теперь же, когда на Рим идут полчища Ганнибала, сенаторы нуждаются в нем, они заискивают перед ним, они ему льстят». «Ничего. Скоро им придется участвовать в его триумфальной процессии». Фламиний улыбнулся, представив себе, какую кислую мину состроит консул прошлого года сципион, узнав, что им, Фламинием, разбит непобедимый Ганнибал. Фламиний оглянулся. «Обоза, двигавшегося в центре походной колонны, не было видно». Туман, наползающий справа со стороны Тразименского озера, густел, и скоро ничего нельзя было различить, кроме расплывчатых фигур воинов передового отряда. И вдруг местность огласила с нестройным гулом, шедшим откуда-то сверху. Град камней, тучи копий и стрел посыпались на римлян. «Засада!» — мелькнула в мозгу у Фламиния, и в это же мгновение что-то тяжёлое ударило его в голову. Покачнувшись, он схватился за гриву коня, но конь, видимо, раненый, захрипел и осел под ним. Быстро соскочив, чтобы не быть придавленным, Фламиний ощупал голову. Шлем куда-то упал, слева над ухом волосы слиплись, но кость, кажется, не была задета. Враги напирали. Туман мешал разглядеть, сколько их. Теснота и паника не позволяли развернуться в боевой строй. Застегнутые врасплох римляне кидались вправо и влево, но навстречу бежали воины других манипул, которых гнала конница Пунов. Многие бросались в озеро, надеясь добраться до островков, расположенных в стадиях в четырех от берега. Пока было мелко, люди шли по дну, Над водой виднелись головы, плечи, руки с бесполезным оружием. Болеарские пращники устроили настоящую охоту. Камни и свинцовые шары догоняли римлян и в воде. Люди в поисках спасения пускались в плавь. Оружие и доспехи тянули их ко дну. Другие искали спасения на неприступных кручах, скользили и падали. Крики наполнили местность. Воины молили врагов о пощаде и погибали под ударами. Кое-где завязывался бой, несколько десятков легионеров окружило консула. Черные, слипшиеся от крови волосы, делали его лицо страшным. «Встрой! Встрой!» – кричал консул, размахивая мечом. Легионеры, образовав полукруг, яростно отбивались от наседавших галлов. Римские щиты гудели от ударов мечей.